Глава 7. Лошадей понукали зря. Буря оказалась быстрее. Сначала хлынул ливень, а потом посыпался град размером с перепелиное яйцо. Ураганный ветер сбивал с ног, швырял в морду комья болотной грязи, выл, терзал, набивался в легкие, мешая дышать. Гром сотрясал землю снова и снова, а молнии сжалили трясину тут и там. Укрыться было негде, Тухлые топи раскинулись на мили вокруг. Горыня проорал что-то, но Яр не расслышал. Буря ревела так, что оглохнуть можно. Он махнул пятому, указывая направление. Тот потянул упирающегося бурана за поводья. Конь задергался, привстал на дыбы. Каура вела себя не лучшим образом. Попыталась слепетнуть, когда шарахнула в очередной раз но Ледорес удержал кобылу твердой рукой, развернулся под ветер и выругался, не обнаружив заветного ориентира. «Погонь!» Сбиться с пути при таких раскладах не мудрено, но заблудиться в болоте, считай, сдохнуть, а помирать в планы не входило. По крайней мере, пока. Поэтому и вспомнились уроки владивое ловца. Не раз они спасали жизнь, вот и сейчас пригодились». Буря бесновалась, словно ошелелая крикуха, вырвавшаяся из могилы и предвещающая смерть всему живому. Небо заволокло так, что не понять, день сейчас или глухая ночь. Где север, где юг, тоже не разобраться. А значит, недвижное и большое завсегда путь укажет, наставлял владевой ловец их с Марием. И чем больше и недвижнее, тем лучше. Гнилая подошва пологая, обильно поросшая тухляком, но вполне себе большая и недвижная. Яромир взял курс на нее, хоть и лежала она совсем не там, куда им требовалось попасть. Но грязевой ураган свирепствовал, и чертова гора исчезла из поля зрения. Проклятье! Сюда! Полумесяц закрывал лицо локтем. Голос покойника тонул в завываниях ветра и грохоте грома. «Сюда, Яр! Вон она! Давай же!» Ледорез развернулся. Ветер едва его не опрокинул. Яр оступился и по колено увяз в ледяной жиже. «Вот же!» Он попытался выбраться, и трясина затянула его по пояс. Еще движение и до подмышек. Яр понадеялся на стиснутые в руке поводья, но каурая вырвалась и унеслась прочь. «Твою ж ковригу!» Марий вопил, как оглашенный, гром грохотал, буря выла, а Яромир тонул в болоте. Но не диво ли? На вкус жидкая грязь оказалась еще хуже, чем на вид. Ледорез судорожно пытался найти опору, хватался за мох и рогозу, но в кулаках оставались гнилые пучки, а зыбкое дно уходило все ниже и ниже. Яр трепыхался, как муха в киселе, да все без толку. Топь пожирала его». Он задержал дыхание, когда зловонная жижа оказалась выше подбородка и уже почти нащупал на груди и сердце камень, но могучее лапище ухватило за шиворот. — Держись! — прорычал пятый, вытягивая его из вязкого плена. — Давай! Хватайся! Яромир выпростал руку и схватился. Подался вперед, что есть мочи, а горыня дернул его со всей отпущенной небом силой — И они вместе распластались на жухлой болотной траве. Лошади убежали, прохрипел молодой Наймит. Ветер не давал отдышаться как следует, и парень захлебывался ледяным воздухом. "Это меньше из бед", отозвался Ледорес и, приподнявшись на локте, вскинул голову. Пятый проследил за его взглядом и охнул. "Милостивые небеса!" Взбесившаяся стихия сплела потоки воздуха в гигантскую, полную сверкающих молний воронку. Смерч рос и ширился с каждой секундой. Он неумолимо приближался, вздымая комья грязи и оставляя в трясине глубокую, локти в четыре, борозду. — Вот же по! — Яр не договорил. Ветер сорвал его с места, втягивая в смертоносную пустоверть. Высота, чернота, рев ветра, сверкание молний и резко сильный удар. Ледореза приложила какую-то здоровущую каменюку, которая мгновенно окрасилась багряным. Острое ребро вспороло бок. Яр вцепился в глыбу мертвой хваткой. Зажмурился, зарычал, отчаянно сопротивляясь яростному вихрю. А когда у самого носа гранит прожгла искрящаяся бело-голубая молния, Потерял сознание. Треск поленьев, чат горелки, Мохнатая тяжесть на теле И влажная трепица на лбу. Как хорошо! Тихо, тепло, спокойно. Он дома. Конечно, дома, где же еще? Снеженика сидит рядом с постелью И с тревогой глядит на него. Когтеслав устроился в ногах, А мелкий шерстяной шельмец, Как обычно, разлегся на груди. — Барсик! — просипел Яр, на силу разлепив запекшиеся губы, и, не открывая глаз, вытянул руку в надежде нащупать пушисто-усатую морду Скорпикора. — Нету таких! — отозвался глубокий хрипловатый бас, а губ коснулась чаша. — Пей! — ледорез глотнул и скривился от горечи. Настойка полыни, самая обыкновенная, безо всяких чародейских примочек. Такую обычно дают, когда...» «У тебя сотрясение!» Голос казался смутно знакомым. «Ребра сломаны, бочина порвана, и трех ногтей не достает!» «Стесал, пока с валуном обнимался!» «Легко отделался!» «Повезло!» «Пей!» И снова горечь на губах, а голова словно чугунный жбан, такая же пустая и тяжелая. «Погонь!» Яр с трудом поднял веки. У койки маячил, раздваиваясь, мужской силуэт. Большой, грузный, плечистый. Эх, а так хотелось снежинику. Он чуть не позвал ее, но вовремя спохватился. Ледорез попробовал сесть, но тут же зашипел от боли и выругался. «Куда?» Тяжелая длань надавила на плечо, пригвождая к койке. «Сказал же, ребра сломаны. Перетянул, как сумел». «Так что не дергайся особо!» Г «Где?» Выдавил Еромир и сморщился. В груди резануло так, что искры из глаз сыпанули. Но «я» его уже не хватило. «Где, где?» Пробасил здоровяк. «В гоблинской гонде!» Ледорез напрягся, нахмурился. Знакомая присказка. Так говорить мог только... «В Владевой?» Дыхание перехватило. Яр закашлялся и поломанные ребра с новой силой напомнили о себе. «Погонь! Сюда бы как Когтеслава!» «Он самый!» — к басу добавился скрипучий смешок. «А вот тебя, волчонок, к стыду слому, не сразу признал. Больно здоров ты стал, и шрама на морде у тебя раньше не было, и космов седых тоже. Да, летит время, навряд ли тебя теперь волчонком величают». Яромир осторожно выдохнул и не менее осторожно вдохнул. — Меня звал так только ты. — Это верно, — рассмеялся владевой ловец, непревзойденный следопыт и один из лучших наставников гильдии. — Слышал, помер ты, сгинул в седых холмах. Но вижу, учение мое впрок пошло. Кто следы читать умеет, в лесу не пропадет, даже в рубежном. «Страхово там?» «Есть чутка». «А хозяйку видал?» «Случалось». «Правда, три сиськи у ей». «Дались им эти сиськи». На этот раз яр не оплошал. «Не считал». «Ну, это зря», — протянул ловец, расплываясь в щербатой улыбке. «Полюбопытствовал бы, пока возможность имелась». Усмешка обернулась костью в горле. Яр кашлянул и болезненно скривился. Владевой внимательно посмотрел на него. «Был волчонок, стал волк», — сказал он. «В могучего мужика ты вырос, Яромир. А я вот одряхлел, еле дотащил тебя до седова. Что вы вообще забыли у гнилой подошвы?» «Задание», — скупо ответствовал Яр. «А вы резанула слух и заставила напрячься». Выходит, Горыня тоже здесь?» Он повернул голову в надежде осмотреться, но ничего не вышло. Глаза подводили, и перед взором кружились красные мухи. «Младшего высматриваешь», — догадал Соловец, — нету его тут. «Он?» Яромир облизнул запекшиеся губы, но так и не смог выдавить то, что пришло на ум. Стало пакостно, он прикрыл глаза ожидая ответа на незаданный вопрос жив твой мальчонка сообщил владевой только вот ловец замялся яро выжидательно поглядел на бывшего наставника и следопыт вздохнув продолжил я нашел вас обоих двух морщины на лице Владивоя обозначились резче. раздербаненных наглухо ток мы из тебя еще и кровь хлестала как изрезанной свиньи «Медлить нельзя было. Подхватил, значится, я тебя до да поволок до да лочуги. А как до волок? Возвернулся к подошве, но младшего твоего уже не нашел. Забрали его?» «Забрали?» — ледорез нахмурился. «Кто?» «Ох, не по нраву тебе придется, что скажу!» Яромир зыркнул из-под лобья. Владевой поймал его взгляд и не стал затягивать с ответом. — Ущербные! — припечатал ловец. — Парнишку забрали ущербные. Следы все рассказали. Следы всегда рассказывают все. — Зачем он им? — брякнул я раньше, чем успел подумать. — Глупый вопрос. Откуда Владевой мог знать планы безобразных изгоев? Однако наставник ответил. И то, что сказал, заставило похолодеть. — Для опытаний противных. Мрачно изрек следопыт, и ледорез поежился. Мгновенно вспомнилась кошмарная лаборатория в Хатинеевой темнице. Отрезанные конечности, кишки, потроха, парящий череп и одуряющая вонь. Твою мать! Что за пытания такие? Хрипло выцедил он. Ловец пожал плечами. Чего не знаю, того не знаю. Но в горах с недавних пор пастухи начали пропадать. А ежели ночью глубже за перевалы зайти, можно крики услышать. И стоны. Яромир зубами. Погонь. Навязанный провожатый, конечно, как собаке пятая нога. Но все ж таки жалко его бедолагу. Такой судьбы врагу не пожелаешь. Да только... Гарыня хороший парень, подал голос Мари, возникая в изножье. Смотрел призрак строго, а говорил твердо. Он не заслуживает, чтобы его выпотрошили, как молочного порося в день жатвы. — Ты сам говорил, от него надо отделаться, — пробормотал Яр в полголоса. Ловец вроде не услышал. — Да, но не так же, — воскликнул полумесяц, всплеснув руками. Бросить его удумал. Обалдел! Он твой младший. Сражался с тобой бок о бок, из болота вытащил. Ты обязан. «Кишкой обвязан!» — сердито рыкнул ледорез, запоздало сообразив, что говорит слишком громко. Он осёкся, боясь поднять глаза на бывшего наставника. Отвернулся, посмурнел. Однако Владевой обошёлся без лишних вопросов и по-отечески потрепал его по плечу. «Не боись!» — улыбнулся следопыт и заговорщически подмигнул. Курси я, что ты о послебойни умом слеганца тронулся, в бреду такого наболтал. Вспоминать страшно. Все Мария звал. Потом бабу какую-то говорил с ней подолгу. Обнять норовил. Эх! Яр почуял жар у щек и понял, что пошел пятнами. Проклятье. Вижу, дорог тебе, младшой твой, сделал ловец неожиданный вывод. Похоже, читать следы у него получалось куда лучше, чем мысли. «Как ты когда-то своему старшему!» Ледорез вскинул голову и уставился на Владивое. «Да, да!» — закивал тот. «Думаешь, раз я стар, в памяти дыры мыши прогрызли? Нет уж, все помню как есть. Ты, значится, с охоты в урочный час не вернулся. И княжеч наш, полулунный, искать тебе сподобился!» «Хоть я и запретил, и даже высечь грозил, а он, стервец адакий, улизнул, за тобой отправился. И не зря, тебя чуть пещерной нанук не заломал. Если б не Марий, ты бы давно...» Он покачал седой головой и махнул рукой. «Эх, славные были денечки!» «Да, Еромир понурился. Славные!» «Оклемаешься!» Тайными тропами выведу к страхолюдским общинам, пообещал следопыт. Может, сможешь парня вытащить, но покудова, спи. Набирайся сил, а я пойду по хлебке сварганю, что ли.